Глава 6. Обарванец. Вроде бы получилось. Никита закончил с погружением в энергию, наполняющую его духовный кристалл. Живой свет активирован. Сообщение явно показывало, что всё прошло успешно. Вот только парень при этом не чувствовал никаких изменений, ни внешних, ни внутренних. Он словно был всё тем же самым человеком, что и минуту, и 3 года назад. Разве что сейчас, по сравнению с совсем уж далёкими воспоминаниями, он выглядел чуть менее презентабельно. Никаких-то оспехов, артефактов. Да и от одежды по большей части остались только обрывки. И те в пыли подземных переходов успели приобрести новый лоск бывалого оборванца. Может, надо ещё что-то сделать? Никита изобразил пару жестов, как будто он супергерой из комиксов, который пытается запустить свой фирменный удар. А-а-а! Си, которая до этого момента молчала, не выдержала и зашлась диким лающим хохотом. Только не говори, что ты на самом деле рассчитывал, что это поможет. Я рассчитывал, важно заявил парень, что это заставит тебя высунуться. И как видишь, получилось. Си после слов Никиты сразу же прекратила смеяться и попыталась прочитать эмоции своего ученика, чтобы понять, действительно ли он только что её обманул или просто сейчас так красиво выкрутился. Но парень, уже зная повадки древней книги, закрылся максимально плотно. И то и не осталось ничего другого, кроме как разочарованно фыркнуть. «Так расскажешь, что со мной случилось?» Никита решил первым прекратить войну и прямо попросить Си о помощи. «Расскажу». Снова фыркнула та, но уже гораздо спокойнее. «Вернее, я про такое никогда не слышала. У всех сил и способностей всегда было физическое проявление. Вроде бы». Впрочем, изнутри ситуация очевидна. Ты на самом деле стал живым светом. Тут не кто-то почувствовал, что его запасы энергии заканчиваются и обрубил действие способности. Да, точно, продолжила Си. Когда ты не используешь эту силу, ты обычный человек. А когда используешь, всё твоё тело становится воплощением духовной энергии. Представь свои крылья. Вот ты был сам, как они, светился и стал гладким и шелковистым. уточнил Никита. Нет, внешне и даже через духовное зрение ты выглядел как обычный человек. Но став живым светом, ты в то же время смог бы, например, принять удар квилла на голую ладонь или руками встретить прыжок демонического пса. Тут Сини надолго замолчала. Точно. Я вспомнила, где всё-таки читала о чём-то подобном. Во время одной старой войны света и тьмы столкнулись два генерала. Один был магистром ордена поющего гревокрыла, а второй один из мастеров 10. Книга ничего особо не пояснила, но Никита и так смог легко представить силу подобных противников. Лидер одного из орденов это значит кто-то на уровне Сириуса Сальвейна, а мастер 10 парень постарался вообразить, на что способен тот, кто в сражениях доказал, что является лучшим среди сотен и тысяч мастеров Эдема. Его мощь должна была оказаться чем-то невероятным. И вот подобные умельцы, судя по рассказу Си, и оперировали силами, похожими на ту, которую Никита только что открыл. Они сражались на первый взгляд как обычные люди, но в то же время в каждом их ударе отражалось всё величие накопленной ими духовной энергии. Возможно, мы просто недостаточно сильны, чтобы понять и увидеть подобный уровень духа, закончил Си. И тем сложнее поверить, что на твоей ступени развития ты ведь даже не полноценный мастер. У тебя получилось достичь чего-то столь великого. Значит, это что-то очень крутое и полезное, задумчиво сказал Никита, а потом снова пустил накопившуюся за время паузы духовную энергию на воплощение живого света. И опять визуально с ним как будто ничего не произошло, но парень не собирался терять время просто так. Он не стал пытаться ничего ощутить, а вместо этого снова материализовал свой второй браслет. и достал еще один шарик и хора живого дерева. «Что ты задумал?» Тут же спросила Си. «Раз я только что стал сильнее, то хочу проверить, хватит ли этого, чтобы уйти из этого мира, как придет время», ответил Никита. А потом, сжав руку и пропустив через себя способную уничтожить мир духа в силу, он попробовал составить в воздухе руны открытие межмирового портала. Парень был уверен, что у него получится». Всё же живой свет, тем более такой, как у него, это не шутки. А уж с усилением, ничто тут не должно было его остановить. Но всё пошло не по плану. Сначала, несмотря на всю новую мощь Никиты, портал так и не открылся. А потом случилось и кое-что ещё гораздо более странное. Кусочек живого дерева, с помощью которого парень планировал ослабить сопротивление мира духов, просто взял и втянулся в его тело. Что это такое? След за ним Никита влетел в свой внутренний мир и потребовал ответа улетающей рядом с ним книги. "Не знаю", честно ответила та, глядя, как нарушитель врезался в землю на окраине островка духовного кристалла, а потом превратился в маленький зелёный росток, разнообразив окружающий пейзаж. "Может быть, надо вырвать этот сорняк?" предложил парень. "А то мало ли что он со мной сделает. Обычно всё, что может поглотить твой духовный кристалл, может в итоге тебя усилить". задумалась Си. Да, может и убить, но и усилить тоже. А тут столь необычный способ, о котором, возможно, слышали только сильнейшие существа и демо. На мой взгляд, не стоит упускать такую возможность. Значит, рискнём мной ради того, чтобы стать сильнее? Никита ухмыльнулся, а потом резко кивнул. Да, у него был вариант попроще. Выполнить задание в этом мире, добыть живую эктоплазму, а потом положиться на слово Сириуса Сальвейна. что тот, когда станет богом, не забудет о парне и его бабушке. Вот только глядя на маленький зелёный росток, Никита понял, что ему почему-то совсем не хочется, чтобы всё закончилось именно так разрушением миров и возвышением одного бывшего светлого магистра. Внезапно снаружи донёсся страшный грохот, и парень поспешил выскочить из своего внутреннего мира. И вовремя Сначала до него докатилась ударная волна, словно в паре километров в землю врезался весьма крупный метеорит. А потом то тут, то там в горной породе начали проступать следы зелёной слизи. "Не знаю, что ты сделал", сказала Си. Но вся ближайшая к нам живая эктоплазма вылезла наружу, чтобы на тебя посмотреть. "А взрыв? Что думаешь, это такое?" Никита внимательно всматривался в направлении, откуда до него докатилась ударная волна, но больше ничего там не чувствовал. Мгор замер, пытаясь уловить остаточные следы чужой силы. Ещё мгновение назад он ясно чувствовал след. Он нчался к тому, кто посмел подчинить себе духовную энергию, которую Создатель оставил только их роду, а потом нарушитель исчез. Молодой демон моментально остановил свой полёт через горы, чтобы снова взять след, и ударная волна от экстренного торможения ударила во все стороны, распугивая местных призраков. Дикие создания, порождение мира духов, даже их куцам мозгам хватило понимания, что к подобным гостям лучше не лезть, по крайней мере, таким слабокам, как они. Учитель Мгор увидел, что наставник, немного отставший в пути, всё-таки его догнал. Как думаете, что это могло быть? Как он себя скрыл? Боишься, что он сильнее тебя? Старый демон озвучил единственную разумную версию. которой стоило бы придерживаться с учетом того, что они увидели. «Может, он просто отозвал свой свет?» Не сдавался Мгор. «Ты бы тогда все равно его чувствовал. Тот, кто пробудил живую силу, уже не скроется от взора равных», покачал головой наставник. «Только сильнейшие могут закрыться от слабейших». Он цитировал строки святой книги, на которой воспитывали каждого из демонов тринадцатого мира. Книги, которые, как говорят, перед уходом написал сам их создатель. «Конки, которые, как говорят, перед уходом написал сам их создатель». Разве что тут старый демон всё же позволил своему опытному разуму выйти за обычные пределы. Да, как вариант чужак мог бы изменить свою силу. Например, залезть в скопление живой эктоплазмы, и тогда бы мы тоже перестали его чувствовать. Что ж, задумался Морр, а потом начал медленно опускаться в позу для медитации. Думаю, мы можем позволить тебе немного подождать. Живой свет быстро уничтожит чужую силу вокруг себя, и тогда я снова возьму свет чужака. Вечно прятаться он не сможет. Молодой демон на мгновение задумался о том, чтобы ещё немного продвинуться вперёд в том же направлении, что и раньше, но потом быстро отбросил эту мысль. Какой смысл? Если чужак решил спрятаться, то там его уже точно нет. А сам Мгор, начав двигаться, может упустить момент и не заметить свою жертву вовремя. Нет, такой ошибки демон допускать не собирался. Никита с Си так и не смогли больше ничего услышать или почувствовать с той стороны, откуда до них докатилась ударная волна. Словно это был, например, самый обычный обвал, который вполне мог случиться в шахтах. Впрочем, они особо и не старались. Сейчас парня и древнюю книгу гораздо больше интересовала живая эктоплазма, которая сама начала собираться вокруг них. Невероятно! Невероятно! Выдохнула Си, глядя на то, как на руку Никити забирается комочек зелёной слизи, а потом словно втягивается внутрь. И его тоже засосало в твой внутренний мир. Ай! Никита на мгновение отключил живой свет, и в тот же миг остатки эктоплазмы у него на ладони отозвались болезненным ожогом. Получается, подвёл итоги парень. Пока я нахожусь в форме живого света, я могу впитывать другие живые стихии. Ну, по крайней мере, уже с двумя это работало. Вот только что мне это даёт. Это немного меняет то, как твой духовный кристалл отражается в мире. Оценил происходящее со своей стороны Си. Мне так показалось уже после живого дерева, но теперь это становится просто очевидным. Ты перестаёшь ощущаться как свет, остаёшься им, но при этом выглядишь кем-то другим, а может быть, и становишься Древняя книга замерла, не зная, как лучше сформулировать эту мысль. А Никита задумался кое о чём другом. Он сейчас парил в своём внутреннем мире и собственными глазами видел изменения: зелёный росток вслед живого дерева и маленький зелёный пузырь, набухающий прямо под дном его озера духовной энергии, в воплощении уже десятка поглощённых парнем килограммов эктоплазмы. А что будет, если он продолжит этот процесс? если соберет внутри себя все живые стихии, и не по чуть-чуть, а по максимуму, чтобы они довели начатые ими процессы до конца. «Может быть, именно так я и открою настоящую силу?» – закончил Никита. «Думаешь, можно добиться того, что ты ищешь, не разрушая миры, а собирая их?» – задумала Си. «Проклятие, ученик, это слишком глупо, самонадеянно, безумно». «Наверное, почти так же глупо, самонадеянно и безумно, когда я решил, что смогу сам развивать путь Ордена Света в Тёмном Городе», – ехидно уточнил парень, напоминая книги, как смог ускользнуть от её попытки взять его под контроль. «Да, в итоге ты добился того, на что я даже и не надеялась», – честно признала Си. «Но твой новый план – пройтись по всем мирам, собрать и хор каждого из них. А ведь некоторые, как и мир духов, закрыты от случайных путешественников». Чтобы попасть в мир огня, нам придётся пробираться в один из тайных храмов Южной империи. Но это цветочки. А что ты будешь делать, например, с миром предков? Те же орки, которые по легендам когда-то и пришли оттуда, давно утратили возможность открывать дорогу на родину. Не знаю, как собирался решать эту проблему Сириус с Сальвейн, но ты готов посвятить всю жизнь разгадкам тайн 13 миров и сражаться не с простыми врагами, а с величайшими теми Кто, как и ты, сам сегодня и решили, что именно они достойны самой главной цели – подчинения себе всего вокруг? «Но я не хочу ничего себе подчинять!» Никита не ожидал, что его столь простое, на первый взгляд, решение приведет к таким сложностям. «О да, ты просто хочешь всех спасти!» – усмехнула Си. «Вот только не ври себе! Нельзя спасти то, чем ты не можешь управлять, чем ты не владеешь. Мотивы могут быть разными, но, учитывая масштаб цели – Достичь её ты сможешь только забравшись на самую вершину. А и пусть, решительно махнул рукой Никита. Надо будет сразиться со всеми. Я сражусь. Естественно, не просто так, а если они встанут у меня на пути. То есть ты бросаешь вызов всему миру? ещё раз спросил Си. А ты разве не хочешь попутешествовать, увидеть что-то новое? Как ты сказал, только в Эдеме нас будут ждать Южная империя и степи орков. Надо будет залезем в харам. А уж с краснокожими братьями я точно договорюсь, и мы вместе раскроем тайны их предков. Зря они, что ли, признали меня своим таном? С каждым словом Никита становился всё решительнее и решительнее. Он хотел сказать что-то ещё, но тут его голос резко оборвался. Парень увидел, как росток, появившийся в его внутреннем мире из ихора жёлтого дерева, начал увидать. До этого Никита краем глаза видел, как тут несколько раз распускался и расцветал. Парню нравилось это проявление развития, но в итоге случилось то, что и должно было произойти. Росток прожил несколько положенных ему циклов, а потом начал умирать. Так же быстро, как и жил. Его стебель почернел, листья осыпались. Возможно, нам потребуется больше силы древнего леса, чтобы он прижился. Сини никогда не думала, что будет пытаться сгладить правду, чтобы кого-то пожалеть. Но сейчас она именно это и попыталась сделать. Кажется, я слишком уж сильно размечтался. Никита следил за тем, как зелёный кусочек его внутреннего мира окончательно разрушается, возвращая тот в первоначальное состояние. Хотя нет. Ещё оставался шар из эктоплазмы, воплощение мира духов. Но теперь Никита почти не сомневался, что уже скоро и его будет ждать та же самая участь: исчезнуть и развоплотиться. И как только он мог поверить, что способен замахнуться на что-то столь великое, как изменение мира, если он на себя-то изменить не может. В этот момент зелёный росток окончательно умер. Никита ожидал, что внутри него сейчас что-то сломается, что-то уйдёт. Ему было безумно жаль, но он не хотел пропустить этот миг. Следил, ждал, но всё равно ничего не заметил, потому что я бесчувственный чурбан, выругался парень про себя. Или потому что ничего не случилось, возразила ему Си. Никита сначала растерялся, а потом догадался посмотреть в ту сторону, в которую махнула своими страницами древняя книга. И успел увидеть, как в зелёном облаке, созданном живой эктоплазмой, на несколько секунд появился призрачный образ зелёного листика, а потом рядом с солнцем его духовного кристалла снова проклюнулся маленький росток. И тогда Никита всё понял. Его внутренний мир стал немного похож на настоящий. Чужая энергия, которая попала в него, жила и умирала. Но благодаря тому, что он поглотил эхор мира духов и создал что-то вроде собственного круга перерождения, она же могла и воскреснуть. Красиво, тихо сказал парень, глядя, как зелёный росток снова начал расти. Красиво. Так же тихо согласилась с ним древняя книга. Если до этого она считала задумку парня с поглощением эхоражевых стихий просто интересной теорией, то теперь она на самом деле готова была в неё поверить. как и в интуицию своего ученика. Словно сам свет ведет его вперед, чтобы наконец-то снова засиять над всеми мирами. Только теперь уже по-настоящему. Никита еще какое-то время наслаждался видом перерождающегося ростка у себя внутри, но потом неожиданно почувствовал опасность снаружи и поспешил вынырнуть в реальный мир. И вовремя. Из стен туннеля вокруг него начала появляться не только эктоплазма, но и призраки. Целый десяток вырвался из камня и пролетел дальше, словно косяк селёдок, которые спугнуло появление акулы. Никита только успел проводить их взглядом и порадоваться, что обошлось без драки, как стало очевидно, что он немного поторопился. Призраки заметили живое существо и начали разворачиваться, чтобы, несмотря на испугнувшую их опасность, полакомиться свежей живой плотью, будто гиены. Пока создания мира духов неслись на скорости Они походили просто на вытянувшиеся сгустки энергии, но стоило им замедлиться, как в них начали проявляться животные черты: мощные челюсти, крепкие зубы. Эти создания глубин чёрной шахты на вид были гораздо опаснее тех змей-призраков, с которыми Никите довелось столкнуться на поверхности. Но и сам парень с того момента стал гораздо сильнее, освоил новую способность, следуя подсказкам древней книги. добавил к ней то, о чём та даже и не подозревала, и теперь оба и человек, и его учительница в глубине души были только рады тому, что они смогут проверить свои новые возможности на практике.